Глава 15. Убегать не вариант. Слушай, Лола, чёрт, ну вот как теперь быть? Как сказать девчонке, глядящей на тебя с таким выражением, что она немного перебарщивает. И что ты вообще-то ничего такого. Бляха, как я парней понимаю. Это же нереально. Она смотрит, глазами облизывает, восторженно, немного наивно, как зайenka из старого советского мультфильма. А ты сейчас этой зайенке с сапогом по мордасам. Много внутренней силы нужно для такого. Много. Вот так нас придурков и цепляют. Дебильная мысль, которая может прийти в голову только Арсу, но никак не Маше. Хихикает в голове на глазки, на мордочку умильную и на наш недостаток внутренней силы. А потом хоп, и закс. Немного охренев от выверта в сознании, встряхнувшись и поздравив себя с началом шизофрении, я твёрдо продолжаю Я ничего тебе не обещал, понимаешь? Не надо на меня так налетать. Это неправильно. Как? И реснички хлоп, и слёзки из глазок кап, и носик красненький сразу шморк. Я нервно оглядываюсь. Не видит ли кто происходящий бред? Но, слава всем богам, рядом с нами никого нет. Мы стоим в коридоре, только вышли с пары, и всё равно ещё слегка потрясывает, после эпической матью сцены на крыльце универа, когда Лола, не обращая ни на кого внимания и счастлива щебеча, подхватила меня под локоть и уточила в здание, гордо поглядывая по сторонам. Типа, «Видели? Мой! Аррр! Мой! Все видели? Нет, точно все видели!» Тут я её могла бы и сама успокоить. «Все видели!» И прильнувший к Костяну и народный на крыльце и во дворе, и самое главное, мрачно глядящий на творящееся безобразие хищник, так и оставшийся стоять на верхней ступеньке и только поворачивающийся вслед за нами словно флюгер. Так, что ощущение его чернущего взгляда жгло спину вплоть до закрытия двери. В тот момент я была Лоля искренне благодарна за вмешательство и избавление меня от необходимости разговора с Шатром. Но после того, как на пари словила её шеловливую ручку рядом с пахом, стыдливо пытающуюся нащупать что-то, что там отродясь не водилось, поняла, что тянуть нельзя больше. Тем более, что этот спектакль только отсрочивает неизбежное, то есть разговор с Шатром. Он не дурак, в любовь мою, внезапно возникшую к кукотри Ашкелоле, не поверит. Да и не зачем ему. И я Шатру содолжала объяснение ситуации, а не объяснение своей с экспозиции. Тут уж обломится. То, что произошло в душе, было не случайностью, конечно. Потому что, ну ни хера себе случайность. Чуть сексом не занялась в общественном месте. Заебись, отвлеклась на минутку. Нет, понятное дело, что это могло случиться. И хорошо, что не случилось, хорошо, пусть так дальше и будет. Мне нафиг не нужны отношения, заморочки и прочее. Не было никогда ничего полноценного, вот и не стоит начинать. Не то время, не то место. Ну, судя по чёрным шатровским взглядам, он со мной в этом вопросе спорить собирается. Совершенно зря, кстати. Так что хорошо, что Лола отвлекла, дала время настроиться и перегруппироваться. Тайм-аут завершён, пошёл отчёт второго раунда. Сначала объяснить Лоле, что я не герой её романа, потом объяснить Шатру, что я не его секс-цель. Две задачи всего. Фигня делов. Погнали. Вот так. Я тебе ничего не обещал, ни о чём не договаривался. Мы с тобой не в отношениях. Нечего на меня вешаться при всех. Но, но вчера ты же сам. Блин, ну да, косяк. Руки распускал. Это всё за виноват, урода кусок. Если бы не закусился, то вообще ничего бы не было. Нафиг с ним. Побуду говнюком. Я просто развлекался, поняла? Не выдумывай себе лишнего. Мы можем дружить, если хочешь, но как девушка ты мне не нравишься. Не нравлюсь. А кто? Кто тебе нравится? А да лепучка же ты. Будем импровизировать. Мне другой типаж интересен. Тёмненьких люблю, худых, таких, таких как Катька, неожиданно хрепловатые и злобно-уточнёло-лоло. Я поразилась, как переменилось выражение её личика с милой зайушки на острого хорька. Занятая наблюдениями, потеряла осторожность, типа того. Суучка. А вот это неожиданно. Просекла, что ли? Холод пробил по всему телу. Мысли сразу панические: что делать? Как её заткнуть? Куда тело прятать? Вот она, сучка, продолжает Лола, злобно глядя в сторону, на открытую дверь в аудиторию. И я сразу поняла, что она на тебя нацелилась. Играла передо мной скромняжку, тварь. Ну, я с ней разберусь. Э, я видела, как она на тебя смотрит и глазки строила. Сучка. О, сучка. Я оторопело смотрю в спину стремительно удаляющейся Лоли и думаю о том, как обманчива природа. А такой заюшкой казалось с первого взгляда. И со второго тоже. Потом спохватываюсь и несусь следом, по пути сдирая с лица и пряча в карман очки. Куриные бои же сейчас начнутся. Надо остановить. Хотя как я это буду делать, бляха-муха? В воображении сразу появляется дикая сцена битвы двух курочек и одного фальшивого петушка – И становится дурно. Но делать что-то надо. Лола, похоже, трансформировалась в свою боевую потась, и сейчас несчастную, ни в чём не виновную Катьку просто в топчет в паркет. Из аудитории начинают долетать визги, кудахтанья и будры ржач однокурсников. А я ничего не могу сделать. Не могу, потому что именно в этот момент, практически у самой двери, меня перехватывает шатёр и молча тащит куда-то в сторону туалетов. Я сначала охреневаю, потому что забыл уже напрямую прочь, занятая сложным выяснением отношений. Затем пару раз дёргаюсь, пытаясь незаметно для окружающих вырваться. Ну, ни фига. Шаттёр явно учитывает прежние неудачные опыты Костяна, анализирует мои возможные реакции и перехватывает именно так, что стопорнуть его, конечно, можно, но в таком случае куриные бои потеряют зрителей, а мы приобретём не вариант. потому по корнетопу поглядываю на каменные ружи шитра и собираюсь силами третий раунд welcome